Глава 7. Айртон. Невозможно представить себе удивление, вызванное этими словами. Кто это сказал? Я, ответил один из работников пади Омура, сидевший в конце стола. «Ты, Айртон?» – проговорил колонист, изумленный не менее самого Гленармана. «Да, я», – отозвался взволнованным, но решительным голосом Айртон. «Такой же шотландец, как вы, милорд. И один из потерпевших крушение на Британии». Впечатление, произведенное таким заявлением, было неописуемо. Мэри Грант, почти лишившись чувств от волнения и счастья, склонилась на грудь леди Элен. Джон Манглс, Роберт, Паганель скачили со своих мест и бросились к тому, кого Пади Омур только что назвал Айртоном. Это был человек лет 45 с суровым лицом и блестящими глазами, глубоко сидевшими под густыми бровями. Несмотря на свою худобу, он, должно быть, обладал незаурядной силой. Казалось, он весь состоял только из костей и нервов. И, как говорят шотландцы, «жалел время жир нагуливать». Он был широк в плечах, среднего роста, его решительная осанка, умное и энергичное, хотя и резко очерченное лицо, располагали в его пользу. Внушаемое им чувство симпатии еще усиливалось при виде запечатлевшихся на его лице следов недавно пережитых тяжелых испытаний. Он, несомненно, много выстрадал, но производил впечатление человека, способного переносить страдания, бороться с ними и преодолевать их. Гленорван и его друзья почувствовали это с первого взгляда. Личность Айртона внушала к себе уважение. Гленорван, выражая общие чувства, засыпал его вопросами. Оба они, и Гленорван и Айртон, видимо, были взволнованы этой встречей, поэтому вопросы Гленнервана вначале были довольно беспорядочны. «Вы один из потерпевших крушение на Британии?» — спросил Гленорван. «Да, милорд, я был боцманом у капитана Гранта». — ответил Айртон. — Вы спаслись во время кораблекрушения вместе с ним? — Нет, милорд, нет. В ту страшную минуту меня смыло с бы волной, и я был выброшен на берег. — Стало быть, вы не из числа тех двух матросов, о которых упоминается в документе? — Нет. Я не подозревал о существовании этого документа. Капитан бросил его в море, когда меня уже не было на судне.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 — Неизвестно, милорд. — Повторяю, я считал, что он утонул в волнах или разбился о скалы. Это от вас я узнаю, что он может быть еще жив. — Ну тогда что же вы знаете? — Только одно, что если капитан Грант жив, то он в Австралии. — То где же произошло крушение? — спросил майор Макнапс. Этот вопрос, конечно, надо было задать с самого начала, но Гленнерван был так взволнован и так спешил узнать, где капитан Грант, что не осведомился о гибели Британии. Разговор до сих пор велся сбивчиво, непоследовательно, скачками, лишь слегка касаясь вопросов, а не углубляясь в них. После же слов майора беседа приняла более деловой характер. И вскоре слушателям стали совершенно отчетливо ясны все подробности этой загадочной истории. На вопрос Макнапса Айртон ответил так. Когда меня смыло с бака, где я в это время спускал парус, Британия мчалась к австралийскому берегу. До него оставалось меньше двух кабельтовых. — Крушение и произошло, значит, у этого самого места? — Под тридцать седьмым градусом, — спросил Джон Манглс. — По тридцать седьмым, — подтвердил Айртон. — На западном побережье? — О, нет, на восточном, — живо возразил Боцман. — А когда это случилось? В ночь на 27 июня 1862 года. Так и есть. Все сходится. крикнул Гленнорван. Как видите, милорд, я имел основание сказать именно так, добавил Айртон. Если капитан Грант жив еще, то его надо искать только на австралийском материке и нигде больше. И мы будем искать его, и найдем его, и спасем его, мой друг! воскликнул Паганель. «Ах, драгоценный документ!» — продолжал географ с бесподобной наивностью. «Надо таки признаться, что ты попал в руки людей проницательных!» Но этих самодовольных слов Паганелли, конечно, никто не слышал. Гленарван и леди Элен, Мэри и Роберт все обступили Айртона и на перебой пожимали ему руку. Казалось, присутствие этого человека служило верным залогом спасения капитана Гранта. Если при крушении удалось уцелеть матросу, то почему не мог спастись капитан? Айртон повторял, что, по всей вероятности, капитан уцелел, как и он сам. Где именно капитан находится, он, Айртон, сказать не может. Но, без сомнения, где-нибудь на этом же материке? На бесчисленные вопросы, которыми его забрасывали, Боцман отвечал совершенно точно и ясно. Пока он говорил, мисс Мэри держала его руку в своих. Ведь это спутник ее отца, один из матросов Британии. Он жил одной жизнью с Гарри Грантом, скитался с ним по одним морям, преодолевал те же опасности. И Мэри, плача от радости, не могла оторвать глаз от сурового лица Боцмана. До сих пор никому не приходило в голову, действительно ли этот человек тот Боцман, за которого он себя выдает. И можно ли вообще доверять его словам? «Только майор». И, пожалуй, Джон Манглс, которых не так-то легко было убедить, колебались, заслуживают ли слова Айртона полного доверия. Встреча с ним была также неожиданна, что действительно могло внушить некоторые подозрения. Правда, Айртон говорил о событиях и числах, совершенно согласующихся с теми сведениями, которые заключались в документе, и приводил при этом поразительные подробности – Но подробности, как бы они не были точны, все же не делают рассказ достоверным, ибо замечено, что нередко за точностью подробностей скрывается ложь. Но Макнапс оставил при себе свои сомнения и промолчал. Что же касается Джона Манглса, то как только матрос заговорил с молодой девушкой о ее отце, все его подозрения рассеялись, и он уверовал в то, что Айртон действительно товарищ капитана Гранта. Выяснилось, что бывший боцман знал и Мэри, и Роберта, так как видел их в Глазго перед отплытием Британии. Он напомнил молодой девушке, как оба они с братом были на прощальном завтраке, который капитан дал друзьям на борту своего судна. На этом завтраке присутствовал шериф города Макентайр. Присматривать за Робертом, ему едва минуло тогда 10 лет, поручено было старшему матросу Дику Тернеру, а мальчуган вырвался от него и взобрался на бомб-саллинг. «Правда, правда!» — подтвердил Роберт. Айртон припомнил много таких фактов, видимо, не придавая им того значения, которое они имели в глазах Джона Манглса. И каждый раз, когда боцман останавливался, Мэри с мольбой говорила, «Еще, еще расскажите нам, мистер Айртон, о нашем отце!» И он рассказывал, о чем ей было угодно. Глен Арвану хотелось задать ему множество более полезных вопросов, но леди Элен удерживала его, указывая ему взглядом, какая радость для Мэри этот разговор. Айртон рассказал всю историю плавания Британии по Тихому океану. Многое из того, что говорил он, было известно Мэри, так как вести судно приходили вплоть до мая 1862 года. За это время Гарри Грант побывал на многих островах Океании, Он заходил на Новогибридские острова, Новую Гвинею, Новую Зеландию, Новую Каледонию. Но всюду оказывалось, что земли уже захвачены и часто беззаконных оснований. Местные же английские власти чинили ему всяческие препятствия, будучи предупреждены о его мероприятии из метрополии. Все же капитану Гранту удалось найти на западном берегу Гвинеи подходящие земли. Ему казалось, что здесь нетрудно будет создать шотландскую колонию и что она, несомненно, будет процветать. И в самом деле, хороший порт по пути между молокскими и Филиппинскими островами должен был привлечь немало судов, особенно когда будет закончено прорытие Суэцкого канала. И этим упразднен морской путь вокруг мыса Доброй Надежды. Гарри Грант был в Англии поборником начинания господина Делесепса ставя международные интересы выше политического соперничества. Фердинанд Мари Виконте-Лесепс, французский дипломат, по проекту которого в 1855 году была организована компанией Суэцкого канала. Канал был открыт в 1869 году. По окончанию обследования Новой Гвинеи Британия пошла к Кальяу, чтобы возобновить запасы продовольствия и топлива. 30 мая... Она покинула этот порт и направилась в Европу через Индийский океан, а затем вокруг мыса доброй надежды. Через три недели по выходе Британии в море страшная буря лишила судно управления, и оно легло на бок. Пришлось срубить мачты. В трюме появилась течь, и справиться с ней не удалось. Вскоре команда совершенно выбилась из сил. Выкачать всю воду насосами было невозможно. Целую неделю Британия была игрушкой урагана. Вода в трюме дошла до 6 футов. Судно мало-помалу погружалось. Шлюпки сорвал ураган. Экипажу предстояла неминуемая гибель, как вдруг в ночь на 27 июня Паганель угадал правильно показалось восточное побережье Австралии. Вскоре Британию выбросило со страшной силой на берег. Айртон был подхвачен волной, упал в бурлящую воду, и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то увидел, что он в плену у туземцев. Они увели его вглубь материка. С тех пор он ничего не слышал о Британии и вполне обоснованно предполагал, что она, разбившись о рифы Туфлдбей, погибла со всем экипажем и грузом. Этим закончилась та часть рассказа, которая имела отношение к капитану Гранту. Не раз, пока говорил Айртон, слова его прерывались, горестными восклицаниями. Даже майор по справедливости не мог бы усомниться в правдивости Боцмана. Теперь следовало выслушать историю самого Айртона. Она представляла, пожалуй, еще больший интерес, чем даже история Британии. Ведь благодаря документу не было сомнения в том, что капитан Грант с двумя матросами уцелел после крушения, как и сам Айртон. И, следовательно, зная участь одного, можно было с полным основанием судить об участи других. Поэтому Айртона попросили рассказать о его приключениях. Сделал он это очень просто и коротко. Уцелевшего после крушения моряка, очутившегося в плену у одного туземного племени, увели вглубь страны, в местность, орошаемую рекой Дарлингом, и отстоящую от 37-й параллели миль на 400 к северу, Жил он там в тяжелых лишениях, потому что и само племя было нищее, но дурного обращения он не видел. Долго тянулись эти два года тягостного рабства, но все же в сердце его жила надежда когда-нибудь вырваться на волю. Он решил бежать и выжидал только удобного случая, хотя знал, что ему будут угрожать бесчисленные опасности». В одну октябрьскую ночь 1864 года ему удалось обмануть бдительность туземцев и скрыться в дебрях огромных лесов. Целый месяц блуждал он по этим пустынным местам, питаясь кореньями, папоротниками и мимозной смолой, ориентируясь днем по солнцу, ночью по звездам, часто впадая в отчаяние. Так перебрался он через болота, реки, горы, через всю необитаемую часть австралийского материка где побывали лишь немногие отважные путешественники. Наконец, истощенный, почти умирающий, дотащился он до гостеприимной кровли Пади Омура и здесь, поступив на работу, зажил счастливой жизнью. «Если Артон доволен мной, — проговорил колонист Ирландец, когда моряк кончил свой рассказ, — то должен сказать, что я доволен им. Человек он умный, крабрый, хороший работник». «Если он захочет, то дом Падио Мура надолго будет его домом». Айртон поклонился ирландцу в знак благодарности и стал ждать новых вопросов. Впрочем, ему казалось, что законное любопытство его слушателей должно уже быть удовлетворено. И в самом деле, что мог он еще сказать, чего бы еще раз то не повторил? Гленнарван собирался было начать составление нового плана действий, учитывая полученные от Айртона сведения. Но тут майор обратился к моряку с вопросом. «Вы были боцманом на Британии?» «Да», — ответил, не задумываясь, Айртон, и вслед за этим, понимая, что вопрос Макнапса был продиктован остатком недоверия, прибавил. «У меня даже уцелел при крушении мой судовой договор». И он тут же отправился за этим документом. Отсутствовал он менее минуты, но Пади Омур все же успел сказать Гленарвану. «Милорд, поверьте мне, Айртон честный человек. За два месяца его службы у меня я решительно ни в чем не могу его упрекнуть. О том, что он пережил кораблекрушение и был в плену, я знал от него и раньше. Это надежный человек, достойный вашего доверия». Гленарван хотел ответить, что он и не думал сомневаться в порядочности Айртона. Но в эту минуту боцман вернулся и подал Гленарвану Заключенный по всем правилам договор. Подписан он был владельцем Британии капитаном Грантом. Мэри тотчас же узнала почерк отца. Документ устанавливал, что Том Айртон, матрос первого класса, был принят боцманом на трехмачтовое судно Британия. Итак, относительно личности Айртона не могло быть больше никаких сомнений, ибо трудно было допустить, чтобы документ, находившийся в его руках, не принадлежал ему. А теперь сказал Гленнрован. — Прошу всех высказаться и немедленно решим, что следует делать. Ваши советы, Айртон, для нас особенно ценны, и я буду вам за них очень признателен. Подумав немного, Айртон ответил. — Спасибо вам, милорд, за доверие, которое вы мне оказываете. Надеюсь, что я оправдаю его. Конечно, я кое-что знаю об этом крае, о нравах туземцев, и если я смогу быть вам полезен... — Несомненно ответил Гленнер Ван. «Я думаю так же, как и вы, — продолжал Айртон, — что капитан Грант и двое матросов спаслись после крушения. А раз они при этом не добрались до английских владений и о них нет никаких сведений, то я не сомневаюсь в том, что они, как и я, попали в плен к какому-нибудь тоземному племени. «Вы, Айртон, повторяете те самые доводы, которые я уже приводил, — сказал Паганель. Очевидно, что капитан Грант со своими двумя матросами находятся, как он и опасался, в плену у туземцев. Но можем ли мы считать, что их, подобно вам, увели на север от 37-й параллели? — Вероятно, да, сэр, — ответил Айртон. — Враждебные племена не очень-то любят жить по соседству с районами подвластными англичанам. — Это осложнит наши поиски, — проговорил озабоченный Гленорван. Как найти следы пленников на таком огромном материке, — Ответом на эти слова было продолжительное молчание. Тщетно леди Элен обводила вопросительным взглядом своих спутников. Даже Паганнель, вопреки своему обыкновению, оставался нем. Его всегдашняя изобретательность изменила ему. Джон Манглс в замешательстве расхаживал по зале большими шагами, словно по капитанскому мостику своего судна. «А что бы вы предложили, мистер Айртон?» обратилась к моряку леди Элен. «Я, сударыня, вернулся бы на Дункан и прямо отправился бы на то место, где произошло крушение», — живостью ответил Айртон. «А там бы я действовал сообразно с обстоятельствами и, быть может, в соответствии с теми указаниями, которые бы послал мне счастливый случай». «Отлично», — сказал Ван, — «но только придется подождать, пока отремонтируют Дункан». «А так у вас на судне есть повреждения?» — спросил Айртон. «Да», — отозвался Джон Манглс. «И серьезное?» «Нет, но для исправления нужно оборудование, которого у нас нет на судне. У винта погнулась одна из лопастей, и починить ее смогут только в Мельбурне». Но разве нельзя идти под парусами?» — спросил Боцман. «Можно, но если подует встречный ветер, наш переход до Туфольд-бэй затянется надолго, а зайти в Мельбурн все равно надо». «Ну так пусть Дункан идет в Мельбурн», — воскликнул Паганель. «А мы и без него доберемся до бухты Туфльт. «Каким же образом?» — поинтересовался Джон Манглс. «Мы пересечем Австралию, подобно тому, как пересекли Южную Америку, придерживаясь 37-й параллели». «А как же Дункан?» — с какой-то особой настойчивостью спросил Айртон. «Дункан придет к нам, или мы придем к нему. Это будет зависеть от обстоятельств». «Если во время нашего перехода мы найдем капитана Гранта, то вместе с ним вернемся в Бельборн. Если же мы продлим поиски до самого побережья, Дункан явится туда за нами». «Кто возражает против этого плана? Вы майор?» «Нет», — ответил Макнапс. «Если только переход через Австралию возможен». «Настолько возможен, что я предполагаю, леди Гленнерман и мисс Грант присоединиться к нам», — ответил ученый. «Вы серьезно это говорите, Баганель?» — спросил Гленарван. «Вполне серьезно, дорогой лорд. Это переход в каких-нибудь, ну, 350 миль. Делая по 12 миль в день, мы закончим его меньше, чем через месяц. То есть за то время, какое потребуется для ремонта Дункана. Вот если бы нужно было пересечь австралийский материк севернее, там, где он шире всего...» где простираются его невообразимые безводные пустыни с нестерпимым зноем. Словом, проделать то, чего не пытались еще осуществить самые смелые путешественники, тогда другое дело. А 37-я параллель проходит через провинцию Виктория, через английские владения, почти везде заселенные с дорогами, поездами. Такое путешествие можно совершать даже в коляске, а еще лучше на телеге. Это все равно, что прогулка из Лондона в Эдинбург, не больше. «А хищные звери?» — заметил Гленрован, желая предусмотреть все заранее. «В Австралии нет хищных зверей». «А дикари?» «Дикарей под этой широтой нет, и во всяком случае они не так свирепы, как новозеландцы». «А каторжники?» «В южной провинции Австралии их нет». Их много лишь в восточных колониях. Провинция же Виктория не только не принимает каторжников, но даже издала закон, не допускающий на ее территорию людей, отбывающих наказание в других провинциях. Еще в этом году власти провинции Виктория грозили одной пароходной компании прекратить выдачу ей субсидий, если то будет продолжать погрузку угля в портах западного побережья, где разрешается проживать ссыльным. — Удивительно, что вы англичанин, а этого не знаете. — Прежде всего, я не англичанин, — ответил Гленарван. — То, что сказал мистер Паганель, совершенно верно. Не только провинция Виктория, но и вся Южная Австралия, Квинсленд и даже Тасмания, все они не допускают к себе бывших каторжников. С тех пор, как я живу на этой ферме, я не слыхал ни об одном из них. — Я тоже никогда ни одного не встречал, — заметил Айртон. «Как видите, друзья мои, — продолжал Жак Паганель, — в этих краях очень мало дикарей, совсем нет хищных зверей, ни каторжников, а ведь немного мест найдется в Европе, о которых можно было бы сказать то же самое. Итак, решено!» «Что скажете, Лен?» — обратился к жене Гленнерван. «То, что готов сказать каждый из нас, дорогой Эдуард», — ответила она, поворачиваясь к остальным путешественникам. «В дорогу! В дорогу!»